«Надеюсь, еще когда-нибудь увидимся», — тихо сказал Форстон, обнимая и целуя Мариам с мальчиками и пряча покрасневшие глаза. «Может, на гастроли отпустят. Берегите себя». Мужчина ушел. Мариам смотрела ему вслед, пока тот совсем не скрылся из виду. Тяжело вздохнула и принялась одевать детей. Спустя еще пять минут мы расположились в карите. Мальчики сидели по бокам от мамы, вцепившись в нее руками словно боясь, что их снова отнимут. Практически следом за нами на место возницы взлетел Сорби, сходу выпуская лошадей в голуб. От неожиданности я едва не повалилась на Марьям. Через несколько кварталов мы также резко остановились. Я обернулась, пытаясь рассмотреть герцога через крошечное стеклянное окошко. Почувствовав мой взгляд, тот обернулся и прижал палец к губам, прося сохранять тишину. Я прислушалась за компанию. Спустя минуту раздался глухой хлопок взрыва. Джек чуть кивнул, мол, все в порядке, и мы неспешно тронулись дальше. За городом Сорби притормозил, чтобы провести последний инструктаж. Напомнил, кого как зовут, как вести себя на таможне, показал мне мои документы, чтобы могла подкорректировать ауру, а заодно достал термос и дал детям небольшую дозу снотворного. «Разбудим на границе», — пояснил он Марьям. «Если они будут сонными, вряд ли их станут будить. Поговорят только со взрослыми. А им...» — кивнул мужчина в сторону мальчишек. «Легче ошибиться в новой информации. Хотя на всякий случай я оставил их настоящие имена в этих временных документах. Изменилась только фамилия. Новые паспорта, с которыми вы станете жить, получите уже в Исталии». Затем герцог достал кольцо. Похожее на обручальное и протянул его Марием. — Наденьте, это амулет. Он должен смягчить ауру, пояснил он, чтобы ваши дары не слишком светились. Амулет? Небось магический. А как же он работает? Я опешила настолько, что не думая, Мельком взглянула на Джека внутренним зрением и сразу отвела глаза. Мужчина вскинулся, тоже бросил на меня подозрительный взгляд, но ничего не сказал. В самом деле. Его ауру сложно было узнать. То есть это была его аура, но все дары светились с несколькими крошечными проблесками. «Как же так?» – переспросила я. «Разве магические предметы здесь действуют?» «Магические нет, а этому магия не нужна. Моя старая, еще студенческая разработка!» С ноткой гордости произнес Джек. «Работает наподобие гасителя. Магии не требует и сам не фонит». «В данном случае то, что нужно. По крайней мере, при въезде мой не засекли. Цепочку могли бы попросить снять, а обручальные кольца вроде как вызывают меньше подозрений». «Я понимающе кивнула. Вот ведь везде выкрутится. Выходит, в гасители сюда что угодно провести можно?» «Теоретически, да. Если на таможне не обнаружат, в чем я лично сомневаюсь. Ладно, поехали». Попробуйте поспать сейчас, до границы еще есть время. Мы согласно кивнули. Карета мерно покачивалась, убаюкивая, но ни я, ни Марьям не смогли уснуть. Так и просидели, нервничая, взглядами подбадривая друг друга всю дорогу. У границы нас попросили выйти. Мне, как служанке, еще и вещи пришлось вытаскивать. В уме я не раз успела помянуть сорби добрыми словами. Но помогать прислуге, естественно, никто не бросился. Зачем же столько барахла тащить? Хотя без вещей тоже подозрительно. Джек прошел вслед за стражником внутри пограничной станции. Затем позвали нас с Марием. Скромно потупив глазки, как и положено приличным женщинам, мы заученно отвечали. Не знаем, зачем ездили. Муж сказал, собрались и поехали. Нет, не знаю, чем занимался хозяин. Я весь день с госпожой в таверне ждала. Нет, муж со мной не делился своими планами. Вот так. Вполне в духе Атана. Нас привезли и увезли. А зачем? Пусть мужчина отдувается. Кажется, офицер удовлетворился нашими ответами и позволил выйти из караулки. Муж тоже ненадолго показался. Начался досмотр вещей. Один за другим открывались чемоданы и прощупывалась буквально каждая вещь. Время тянулось бесконечно. Закончив перебирать содержимое сумок, пограничники начали пересматривать все заново. Я чуть не застонала, сколько ж это будет длиться. Вдруг до меня донесся приглушенный разговор из-за угла. Судя по запаху, там курили свободные от работы стражи. Подслушанная не утешала. На пост вот-вот должна была нагрянуть какая-то проверка, потому пограничники и не спешили. Пусть инспекция посмотрит на ребят в деле. Да, невезуха. Я мельком взглянула на актрису. Похоже, та тоже прислушивалась к беседе. Вдруг ее лицо побелело, а глаза испуганно расширились. Я вопросительно посмотрела на нее. Инспектор Адвер едва слышно прошептала Мариям, назвав имя, ранее произнесенное стражниками. Он меня знает. Я ж на учете у них стою из-за дара. Боги! Если он меня увидит, пострадают все. И дети, и я, и вы, и театр. Да, проблема. В то же время где-то на краю слышимости раздался цок от подков. Принесла нелегкая. Еще несколько минут у нас есть. Все-таки слух у меня хороший. Что же делать? Я затравленно взглянула в сторону караунки. Сквозь приоткрытое окно видно было, что Сорби продолжает разговаривать с офицером. А тот сотый раз изучает наши документы. Я обернулась к Мариам. «В обморок!» – порывисто шепнула я. Женщина не зря считалась отличной актрисой. Наблюдая я со стороны, ни за что бы не догадалась о розыгрыше. Не было ни картинного заламывания рук, ни грациозного падения. Мариям неожиданно захрипела, привлекши этим внимание. Затем с лица схлынула кровь, придавая тому... В свете газовых ламп противный зеленый оттенок, после чего актриса свалилась кулем. Я едва успела чуть-чуть подхватить ее у самой земли. Дальше наступила моя очередь. Запричитала, заохала, с трудом упаковала обмякшее тело обратно в карету, послала кого-то за водой, заметила, как из караулки выскочил сорби. Между тем звук едущей инспекционной кареты приблизился настолько, что она должна была вот-вот выскочить из-за поворота, и вдруг огнем обожгло сильнейшее чувство опасности. Обернувшись в сторону дороги, выхватывая глазами роскошный экипаж, ничего себе ездит инспекция, если это она, конечно. Что не так? Внутри похолодело. Краем глаза заметила Сорби, пытающегося привлечь мое внимание. «Немедленно в карету! Быстрее!» Прочла я по губам и, не споря с начальством, не обращая внимания на стражников, рванула к дверце. Остальное заняло не больше пары секунд. Не успев забраться внутрь, я увидела, что Сорби уже сидит на своем месте. Более того, держит в руках паспорта. Как он успел вернуться в караулку, а затем так быстро переместиться сюда. Нет времени удивляться. С разгону влетела в карету, не глядя и наступая кому-то на ноги и уже закрывая дверь, бросила назад взгляд. Из кареты выпрыгнул знакомый мне человек. Вдоль лица шел длинный, уродливый шрам, чуть заворачивающийся снизу. Почти мгновенно вскинулся и выстрелил арбалет. И только то, что Сорби успел тронуться и карету неожиданно качнуло, спасло мне жизнь». Даже испугаться не успела. Я захлопнула деревянную створку с торчащим арбалетным болтом. Пару мгновений недоуменно его рассматривала, затем резко пригнулась, увлекая за собой вниз актрису. Над нашими спинами успела вонзиться еще одно древко и нас снова отбросило в сторону. Старт оказался мощным. Я свалилась на пол, больно приложилась спиной о лавку. Сверху навалился кто-то из мальчишек которые только сейчас начали просыпаться. Краем уха отметила крики пограничников, треск ломающегося шлагбаума, свист и понукание лошадей за нами, в погоня. Неужели они знают, что мы увезли Мариам? И откуда здесь человек со шрамом? Несколько минут мы мчались, замерев боясь пошевелиться или лишний раз вздохнуть. Затем я с трудом привстала, приподнимая навалившихся на меня людей и пытаясь выпутаться из кучи, которую мы сейчас вчетвером представляли, и снова свалилась, в очередной раз ударившись спиной от неожиданного разворота, настолько крутого, что я машинально прикрыла голову руками, ожидая, что карета перевернется. Вместо этого наше транспортное средство лишь чуть-чуть подпрыгнуло и, прокатившись еще немного, по инерции остановилась.